Ислам Ханипаев Большая суета Эта аудиокнига не имеет ничего общего с реальным Дагестаном Но это не точно И вообще, это даже не аудиокнига, хоть и в форме аудиокниги. Я просто хотел рассказать важную историю. Представьте, что ближе к ночи, размышляя о своей, возможно, не самой счастливой жизни, вы подходите к окну многоэтажки, в которой живете, и видите такую картину. В вашем дворе два десятка людей собрались вокруг небольшого костра, вы одеваетесь потеплее и выходите на улицу. Соседи пьют кофе, едят печенье, а в центре сидит какой-то человек, с виду напоминающий не то бездомного, ни то путешественника, хотя одно другому не мешает. Вы можете представить кого угодно в этом образе, хотя бы и меня. И этот человек, почесав бороду, прочистив горло, глотнув кофейку недурного качества и обведя взглядом собравшихся, начинает рассказ так что считайте это рассказом, только очень длинным, на всю ночь, а вам завтра на работу, надеюсь, на утро вы не пожалеете, что решили присесть рядышком.